Воронкова встретила её у метро, бросилась на шею как после долгой разлуки. На самом деле Лена в прошлом году провела в Москве отпуск, и они с Юлькой виделись каждый вечер, засиживаясь то в кафе, то у неё в съёмной квартире. Но им обеим по-прежнему очень не хватало друг друга, и привычка разговаривать по душам, не скрывая ничего, тоже никуда не исчезла. Ленка «Ты выглядишь уставшей», отстранив от себя подругу и окидывая ее критическим взглядом, сообщила Юлька. «Так я и не в отпуск прилетела», улыбнулась она. «Зато ты шикарная», добавила она с восхищением. Воронкова действительно изменилась за это время, сделала стильную стрижку, которая ей невероятно шла, стала густо красить глаза и смотреть на всех, немного прищурившись. «Отголоски образа», — объяснила она, беря Лену под руку и разворачивая в нужном направлении. — Иногда устаю от этого, но в целом, говорят, мне идет. — Пока не поняла, но непременно разберусь, — пробормотала Лена, послушно следуя за подругой, стремившейся как можно скорее выбраться из-за полонившей площадь перед метро толпой. Юлька снимала квартиру. в довольно тихом переулке с ограниченным автомобильным движением. Дворик был маленький, огороженный кованым решетчатым забором, над которым нависали тополя, довольно безжалостно остриженной службой озеленения. «Видела, как тут?» — кивнула на деревья Юлька, прикладывая к замку на воротах чип. «Приехали, обкарнали, и ваших нет. А от них в жару такая тень приятная была». «Угу». «И пух клаками, да?» — мрачно возразила Лена, всю жизнь страдавшая от аллергии. «Ой, да брось! Ты же была здесь в прошлом году. Какой пух?» «Который жара июль!» — усмехнулась Лена. «Я тогда весь отпуск на антигистаминных провела. На ходу засыпала». «Ленг, ты становишься занудой». «Слушай, а что же мы в магазин-то не зашли?» — спохватилась Лена уже в подъезде. «Ленг, ты становишься занудой». Обежаешь начальница. Всё уже готово. Воронкова действительно подготовилась к встрече с подругой, которую давно не видела. Круглый журнальный стол в просторной гостиной, обставленной дубовой мебелью, буквально ломился от закусок. Лена ещё в прошлый приезд обратила внимание на обстановку в этой двухкомнатной квартире с высокими потолками и эркерами. Тяжёлая мебель под старину, зелёные бархатные портьеры с кистями, на полу паркет. В спальне большая кровать под полупрозрачным пологом, прикреплённым к витому крюку в потолке. Всё это удивительно гармонично подходило Юльке. В этих интерьерах, похожей на настоящую кинозвезду, как их представляла Лена, Переодеться хочешь? предложила Воронкова, принеся из спальни лёгкий шёлковый халат. И Елена с удовольствием сбросила пиджак и юбку, облачаясь в прохладную ткань. Ты надеюсь, ночевать у меня останешься? Думаю, что останусь, если не прогонишь. Самолёт завтра днём, успею с утра в гостиницу заехать. И прекрасно, есть шанс проболтать всю ночь. У меня завтра съёмки только вечером, так что времени у нас полно. — Судя по убранству, тебе явно есть, что мне рассказать. Лена кивнула в сторону накрытого стола. — Как и тебе, дорогая. Лена внутренне сжалась. Нет, она не особенно хотела откровенничать с Юлькой о своем возвращении к Никите. Знала, что она не поймет. Да и кто бы понял. Но кроме Воронковой ей и обсудить-то это не с кем. А на душе опять неспокойно. Почему все, что связано с Никитой, приносит ей моральный дискомфорт? Она так хотела вернуть его, а, вернув, снова мучается от неопределенности своего положения, своего места в его жизни и его истинных чувств к ней. Да, он вернулся, но изменилось ли что-то в ее жизни? Похоже, что нет. И она снова внутренне несчастна, как и прежде». Юлька между тем успела разогреть в кухне огромную пиццу, принесла миску с греческим салатом и кувшин морса. Что, откупорим винцо? Она кивнула на бутылки, и Елена улыбнулась. Смотреть на него, что ли? Да и расслабиться бы не помешало. Я здесь все дни как в мясорубке. Как ты выдерживаешь этот город, вообще не понимаю. Я почти привыкла, много работаю, некогда в себя копаться. разливая вино в бокалы, сказала Юлька: Неужели это всё, что есть в твоей жизни? Работа и ничего больше? А что ещё, делая глоток, пожала плечами подруга. Не знаю, поклонники хотя бы. Ты никогда ещё не выглядела так восхитительно. Тебе очень идёт этот образ. Думаешь, я поверю, что никто не попытался тебе хоть свидание назначить? Воронкова чуть улыбнулась, глядя через леньи на плечо в стену. Разумеется, пытались. И попытки продолжаются. Знаешь, в чём парадокс? Чем сильнее я не хочу, тем активнее и настойчивее предложения. Время от времени я встречаюсь с режиссёром. Так, ничего серьёзного, кофе после смены, иногда ресторан или прогулка где-нибудь. Но я действительно ничего от него не хочу. Что, парень так безнадежен или женат? Умен, неплох с собой, приятен в общении, разведен, детей нет. Но что это меняет? Я не хочу отношений, понимаешь? Я пока не готова, наверное. Или человек не тот. Может, и не тот. Точно так же, как и рядом с тобой». Эта фраза подруги заставила Лену вздрогнуть и расплескать вино на колени. Чёрт. Нервничаешь, спокойно спросила Юлька, протягивая ей салфетку. Значит, я права. Откуда? Кто тебе сказал? А кто должен был? Если грешишь на Андрея, то зря. Он не из тех, кто побежит жаловаться. Ты просто забыла, что я давно тебя знаю и отлично чувствую. Ты снова стала несчастной и подавленной. У тебя дрожат руки. Я прекрасно помню, как ты выглядела, когда встречалась со своим дядьушкой Ау. И не могу только понять, как именно ты смогла убедить его к тебе вернуться. На коленях ползала, лабызала барскую руку. "Юле не надо", попросила Лена, отворачиваясь. Ты его плохо знаешь. Он другой, не такой, каким ты его рисуешь. В этом есть моя вина. Я, наверное, сгущала краски в своих рассказах. На самом деле, Никита хороший, интересный, талантливый, Воронкова фыркнула. Сама-то веришь? Я тоже читала статью о его выставке. И вот поверь, у меня нет причин сомневаться в словах человека, её написавшего. Он часто работает с нашей студией, и портретов лучше, чем снятые им. Я не видела. Пусть так. Никита просто более тонко организован. Ага, дворение же, как-то я забыла. Прекрати, иначе я уйду. Я не держу. Мне только непонятно, как ты ухитрилась оказаться настолько слабовольной, что позволила ему снова войти в твою жизнь. Лена отставила бокал и тяжело вздохнув проговорила: Ты не знаешь, что такое нервный срыв и приёмы у психиатра. Не знаешь, что такое горсти таблеток, отключающих тебе все эмоции. Не знаешь, как ходить в таком состоянии на работу. А он пришёл, увидел это и вернулся ко мне, и всё наладилось. Юлька закрыла рукой лицо и покачала головой. Почему сделала ты? А стыдно мне. Ты ни в ком не нуждаешься, ты сама по себе. А мне нужен кто-то, кому я буду нужна, о ком я смогу заботиться. Я однажды даже фотографировала вместо него, увидела, что он устал и злится, попросила отойти от камеры и сама сняла всё, что осталось. Понимаешь? Я для него что угодно могу сделать. Мне же не трудно. А ему иной раз помощь нужна, только он не попросит, потому что гордый. Воронкова убрала от лица руку и почти с жалостью посмотрела на оскорчившуюся в кресле Лену. Господи. Знаешь, Ленка, я вот часто думаю, что такие, как ты, пустый ёмкости, чем наполнят, то в них и булькает. «Вот кто рядом с тобой в настоящий момент, тот и наполняет. И потому с журналистами, к примеру, ты журналист, со следователями — следователь, с фотографами — вуаля, великий спец. «Дай, милый, я сама сделаю, ты устал», — передразнила она. «Ты ничего не смыслишь в фотографии, но в тебе булькает то, чем наполнен кольцов, и ты уже воображаешь, что умеешь и знаешь даже больше, чем он». и стремишься сделать его работу за него же хотя на деле он и не великий специалист и фотограф плохой просто разрекламированный в нашем небольшом городском поселении здесь таких как он легионы но суть не в том к сожалению оказалось что сама по себе ты мало что представляешь ленка ты сосуд пустой нет внутри тебя ничего И именно поэтому, собственно, ты никому не интересна особо. Тобой пользуются, но не любят, не хотят быть рядом постоянно. Даже этот обшарпанный дядюшка АУ, кольцов твой, и он только пользуется и терпит кривообрезгливую мину. Неужели ты этого никогда не замечала, Ленка? Ты можешь на меня обидеться, можешь перестать общаться. Но я больше не могу молчать и смотреть, как абсолютно недостойный человек вытирает об тебя ноги, унижает всячески. То, что ты принимаешь за любовь, ни что иное, как элементарное приспособленчество. Ему в данный момент комфортно с тобой, и поэтому он с тобой. А что будет завтра, когда он устанет от тебя и твоего страдающего взгляда? Ты и посмотри на себя. Вы ты стала напоминать собаку, которую хозяин шпыняет, а она его всё равно любит. Но собаки они так устроены. А люди должны жить иначе. Как ты, выдывила Лена, которую слова подруги пригвоздили к креслу. Но и это было самое страшное. Всё, о чём говорила Юлька, она всё чаще и чаще повторяла себе сама. А зачем, как я? Нет, живи, как Лена Крошина. Стань наконец собой. Прекрати унижаться и терпеть всё это. Ведь ты же была другой, Лена. И та другая ты никогда не позволила бы себе возвращать мужика при помощи демонстрации таблеток и справок от психиатра. Самой ты не противно? Он ведь просто испугался, и не за тебя, как ты подумала, а за себя. не хочет быть причиной твоего состояния и это не имеет никакого отношения к любви наверное я всё-таки женщина собака механически сказала лена глядя в одну точку чтобы не разрыдаться но юлька вдруг вспыхнула женщины собаки женщины кошки чёрт вас побери дорогие животные а людьми вы быть не пробовали придумали оправдание для своих слабостей. Тебе не понять. Да. Да, чёрт тебя побери, мне не понять. После смерти Саши мне вообще ничего не понять. Я никого к себе не подпускаю, потому что, к сожалению, сразу вижу, кто чем дышит. Да, мне тяжело одной. Да. Но лучше я буду одна, чем превращусь в тебя и буду задыхаться от восторга при виде зачуханного фотографа, надменно взирающего на меня сверху вниз и кичащегося мнимым дворянским происхождением. Понимаешь, я не хочу так и не буду. Не позволю снисходительно принимать мои ухаживания. Не позволю кривить в брезгливой гримасе бородатую морду. Понятно тебе? И ты, ты, чёрт тебя дери, старший следователь прокуратуры, человек, способный распутать сложное дело и помочь отправить за решётку того, кто там должен находиться. Ты тоже не должна этого позволять. Просто потому, что ты не хуже его. Ясно? Не хуже. Заруби себе это на носу. Юлька вскочила, И выбежала в кухню, загремела там чашками, включила воду, снова выключила. Алена продолжала сидеть в кресле, сжавшись в комок, и чувствовала, как пылает её лицо, словно Юлька надавала ей пощёчин. Подруга была права во всём, и это оскорбляло Лену ещё сильнее. Она словно увидела себя со стороны. все свои поступки, всё своё поведение с Никитой. Картина оказалась угнетающе безобразной. Она и представить не могла, что со стороны выглядит настоящей тряпкой, к тому же ещё и пытающейся шантажировать мужчину своими болезнями. Зачем я вообще ему об этом сказала? Ведь Юлька права. Он не за меня испугался и не потому остался, что любит, а потому что побоялся стать причиной очередного моего срыва. Почему я никогда не вижу очевидных вещей, происходящих в моей жизни? Я могу распутать целый клубок противоречивой информации в любом деле, а в своей жизни не замечаю таких вот бревен. Я слепая наивная курица». вернувшись из кухни с двумя стаканами для морса, Юлька уже сумела справиться с собой и поставив перед Леней напиток, сказала совершенно обычным тоном. Ты крошина, знаешь кто? Жидкокристаллический терминатор. Кто? не поняла Лена, и Юлька сухо улыбнувшись объяснила. Слишком ты легко принимаешь форму мужика, который находится рядом с тобой. Вот потому и жидкокристаллический терминатор. Лена отпела морсы и покачала головой. «Москва на тебя плохо повлияла. Ты и тут озлобилась, очерствела. Ты говоришь мне обидные вещи и даже не понимаешь, что причиняешь своими словами боль. Раньше ты такой не была. Так и ты раньше не делала таких вопиющих глупостей». Как тебе вообще в голову пришло бросить Андрея ради этого твоего дядюшки АУ? Он же самоувлюблённый павлин, у него даже хвост уже не складывается, так и торчит разложенным веером, и тебя хлещет постоянно перьями по лицу, но ты упорно этого не замечаешь. Тебе даже нравятся следы от этих ударов на твоём лице. Ты знаешь, что у вас нет будущего. Сама ведь говорила ещё раньше, Ему не нужна в будущем ни ты, ни тем более дети от тебя. Ты понимаешь это? Тебе обидно, но ты упорно продолжаешь цепляться за эти отношения, в которых ты только и отдаёшь, и ничего не получаешь. Да, не смотри на меня, ничего ты от своего кольцового не получаешь, даже эмоций положительных. А постель Лена Нам с тобой уже не по восемнадцать, чтобы ценить в мужчине только это. Получается, что ты отдаешь Кольцову все, а он даже пальцем не шевелит. Тебе нравится быть несчастной, Лена. — А я несчастна? Юлька в упор уставилась на нее. — Ладно, ты врешь мне. Это можно понять. Но себе-то зачем? Ведь ты не хуже меня, все понимаешь. Ты несчастна. Это совершенно очевидно. Иначе ты не копалась бы в своих отношениях, не рассматривала бы их в лупу, а просто наслаждалась моментом и жила. А ты и не живешь, Лена, ты истекаешь кровью. И это будет продолжаться до тех пор, пока он тебя не бросит. И тогда ты просто умрешь. Именно поэтому я говорю — сделай над собой усилие сохраняя остатки гордости и достоинства уйди от него сама ты не понимаешь прошептала лена опуская голову я знаю и вижу всё о чём ты говоришь и ты совершенно права юлька но мне без него хуже чем с ним Ты даже сравнение выбираешь убийственно депрессивное. Неплохо без него, а хуже, чем с ним. Неужели сама не слышишь? Слышу. Но пусть лучше так. Зато он у меня есть. Это временно, жёстко отрезала Юлька. И в этот раз ты уже не поднимешься. Он тебя сломал ещё в прошлый раз, а сейчас, когда он уйдёт, то добьёт тебя окончательно. Ленка, ты мой единственный родной человек. Я не могу спокойно смотреть на то, как это ничтожество топчет тебя. Никто меня не топчет. Юлька махнула рукой, встала и снова ушла в кухню, а Лена всё-таки расплакалась, как не старалась избежать слёз. Утром Лена проснулась раньше подруги, тихонько выбралась из постели и вышла в кухню. В раковине с вечера осталась посуда, которую они решили не мыть. На столе два куска пиццы в коробке и морс в кувшине, успевший закиснуть. Понюхав жидкость, Лена поморщилась и вылила все в раковину, закрыла дверь, чтобы шум воды не разбудил Юльку, и принялась за посуду. Она вчера была жестока, но совершенно права. Думала Лена с ожесточением, возя пенной губкой по тарелке. Я унижаюсь, позволяю пренебрегать собой и трачу время. Нужно внести ясность или уйти. Юлька действительно права. Если он снова меня бросит, я уже не сумею справиться. От раздумий её оторвала Вранкова, растрёпанная и сонная. Она вошла в кухню, держа в руке Ленин мобильный. "Передай паровозникову, что я его ненавижу. Будить меня в такой рань позволено только режиссёру", сообщила она, протягивая Лене телефон. "Да, слушаю", она зажала плечом трубку. "Ленка, привет. У меня новости". Надеюсь, хороший, потому как тебя здесь в Воронково кленёт последними словами. Ты её разбудил. Скажи, что я приношу свои извинения. Но дело срочное. Вернулись жильцовые. Погоди, как вернулись? Обкновенно самолётом. Ребята изнарушки позвонили. В их квартире ночью свет зажёгся, а с утра девчонка с утюдником куда-то побежала. Я распорядился разделиться и, в случае выхода супругов из дома, сопровождать обоих. «Молодец! Я ночью прилечу. Сможешь встретить?» «Да, встречу без проблем. Тогда до ночи». «Звучит вполне двусмысленно», — заметила Юлька, засыпавшая кофейные зерна в ручную кофемолку, когда Лена положила телефон. «Я не могу. Перестань. Андрей принял правила игры, не напоминает, но мы впервые работаем вместе после того, как расстались. Похоже, тебе это не просто. А ты как думаешь? Конечно. Лена выключила воду и потянулась за полотенцем. Он старается держать себя в руках, но я-то чувствую, что ему неприятно видеть меня, говорить со мной и получать от меня распоряжения. Зря я вообще тогда с ним сошлась. Нельзя, Романов, на работе заводить, ведь понимала же. Лена, можно подумать, что никто и никогда не заводил Романов и не создавал семей в рабочих коллективах. Но все справляются. Дело же не в этом, правда? А в том, что начала было Юлька, но заметив, как потемнело лицо подруги, махнула рукой. Впрочем, какая теперь разница? Она сварила кофе, вынула тонкие фарфоровые чашки с блюдцами и объяснила удивлённо наблюдавшей за этим Лене: А как ты думала-то? В таких интерьерах кофе из простой кружки в горло не лезет по определению. Лена улыбнулась. Совсем ты зазвездилась, Юлька. В хорошем смысле, конечно. У тебя даже манеры изменились. И говоришь ты иначе, и даже кофе вон пьёшь по-другому. Я как-то раньше не верила рассказам о том, что некоторые образы прилипают к тебе как вторая кожа, но оказалось, что это чистая правда. Юлька добавила в свою чашку сливки, которые перед этим перелила из пакета в сливочник, и снова улыбнулась. Интересно, а если бы я играла не стерву из богемы, а, скажем, бамжиху, то что было бы? Курила бы прямо и плевалась через дырку от выбитого зуба. Лена мысленно представив картину, залилась смехом. Очень уж не вязалась хрупкая, миловидная Юлькина внешность с такой манерой поведения. Тебе повезло. Да мой-то, когда собираешься, будет небольшой перерыв после озвучки, непременно приеду. На кладбище надо квартиру проведать. Юлькину квартиру они сдали в аренду, и Елена иногда заезжала туда, чтобы проверить, всё ли в порядке. Как заезжала несколько раз и на кладбище, на могилу Юлькиного мужа Саши. Там всё в порядке, не переживай. Я вот думаю, задумчиво проговорила Воронкова. Может, мне и нет смысла возвращаться. Ну, что у меня там есть? Только ты и Сашкино могила. Но её можно навещать и во время отпуска, а здесь всё-таки жизнь какая-то. работа, которую я хотела. Ты же говорила, что неуверена. Ну, в смысле, что не хочешь тут ост оставаться. Лен, а что меня ждёт дома, а? Главные роли в местечковом театре. Я понимаю, что второстепенные в столице, конечно, перспективнее. Но ладно, не обращай внимания, это я из-за эгоизма. Мне тебя ужасно не хватает, Юлька. Призналась Лена, разглядывая на коричневой поверхности кофе в чашке собственное очертание. Но я понимаю, что здесь тебе явно лучше, чем дома. Ты здесь счастлива, потому что делаешь то, к чему так долго шла. Наверное, тут твоё место.